Глава 141. Когда я пал, Часть 1. Шагая по улице, Крокта тихо посмеивался: Казнить меня! Какие наивные люди! Им случайно удалось поймать его, и они уже на все сто процентов были уверены, что смогут провести публичную казнь самого Крокта. Подобный вывод был слишком поспешным: Эдгар, ты способен только на это? Крокто вспомнил, как пил с Эдгаром тем, кто посадил его за решетку. Возможно, сам Эдгар уже забыл об этом, но Крокто помнил некоторые моменты из их разговора. Эдгар был проницательным человеком, Крокто высоко оценил тот факт, что Эдгар моментально опознал Крокто и сумел провернуть целую театральную постановку для его пленения, также внушало уважение холодное и рациональное поведение Эдгара перед своими людьми. Эдгар сделал то, что должен был сделать, они просто находились по разные стороны баррикад. Будучи лидером группы, он точно знал, что ему делать. Эдгару нужно было уничтожить символ врага. Чем сильнее падает мораль, тем меньше враги будут сопротивляться. Однако его противником был Крокта, и Эдгар был слишком нетерпелив. Ты сказал, что лидер должен быть крепостью! Пробормотал Крокта. Сидя в одном из пабов, Эдгар сказал Крокте Я лидер! Лидер, крепость! Кому нужна крепость, которая трясет от каждого порыва ветра? Я должен быть неприступной крепостью, уверенной в себе и жесткой. Иногда это сложно, но именно таким должен быть настоящий мужчина. Правда, брат? Кто такой Крок, то чтобы судить человека, выступающего в роли неприступной крепости для своих людей? Тем не менее, на этот раз крепость столкнулась не с порывом ветра, а с ураганом. Кивнул сам себе Крокта. Он уже давно решил, что выступит против клана неба и земли. Раз они захотели его казнить, он придет к ним сам. Эй! Окликнул кое кого Крокта. Завидев Орка, человек тут же спрятался. Это был один из членов клана, которых он видел рядом с Эдгаром. Он думал, что хорошо спрятался, но Крокта быстро нашел его. Орк злобно усмехнулся, отчего игрок тут же побледнел. Вы думали, что какая-то стальная решетка меня остановит? Как? Передай Эдгару. «Я никогда не убегаю», — произнес Крокто, дотрагиваясь до рукояти убийц-огров. «Вы, ребята, назначили место, поэтому давайте сыграем в вашу игру. Если вы выиграете, то это будет замечательная казнь, как вы и планировали. А? Но если вы боитесь, то можете отступиться от своей идеи. Вы же из клона небо и земли, так что я пойму». Игрок смотрел на смеющегося Крокто взглядом, преисполненным верой. «Эй, Орк!» Ты понятия не имеешь, что такое клан неба и земли. Что ж, увидимся с тобой позже. Тогда я погляжу, как исказится твое самодовольное лицо. Ха-ха. Кажется, сегодняшний день обещает быть веселым. Ухмыльнулся Крокта, а затем стукнул кулаком по лбу игрока. Ай! Это было очень больно, поскольку рука орка была тяжелой и увесистой. Игрок с визгом схватился за голову. За что? Какие-то жалобы. А... «Не будь таким дерзким!» Этот игрок вел себя чересчур вызывающе, а потому Крокта слегка стукнула его. Это был старейшина, мир, где кулак был сродни закону. Игрок затрясся, поскольку он не смел идти против Крокта. Еще увидимся!» – выплюнул напоследок игрок, после чего убежал. Глядя ему вслед, Крокта засмеялся. Равнины Маларда. На них стояла группа людей, ведущим воином которой был Эдгар. Он взмахнул флагом клана Неба и Земли, и люди, следующие за ним, что-то приветственно закричали. Этот клич вселял страх в каждого, кто играл в Старейшину, а этот флаг возвещал скорое пустошение городов и деревень. Клан Неба и Земли недаром выбрал себе такое название, он был самым сильным во всей Старейшине. «Вне зависимости от того, насколько опытный или сильный Крок-то, он не сможет совладать со всеми нами», — сказал кто-то из игроков, стоявших возле Эдгара. Эдгар кивнул. На его лице все еще можно было прочитать уверенность и холодный расчет. Собранные нами наемники помогут нарушить его ритм боя. Не все из стоявших здесь были членами клана Неба и Земли. Эдгар поспешно набрал людей для участия в битве, используя свой кошелек. Разберемся с Крокта, а затем. Эдгар огляделся, он не чувствовал приближения кого-либо. Братство реабилитации. Оно вполне может сюда заявиться. Клан объявил, что публичный казнит Крокту, это должно было простимулировать Братство Реабилитации. Их влияние, которое началось с Маларда, было не особо велико. Тем не менее, эти люди сплотились и стали настоящей занозой для клана Неба и Земли. Задача филиала клана Неба и Земли в Маларде в основном как раз и заключалась в том, чтобы сдерживать расширение Братства Реабилитации. И вот, если выпадет такая возможность, он собирался одним ударом положить конец и Крокте, и этому ненавистному братству. Ради сегодняшнего дня Эдгар долго обучал своих приспешников и помогал им прокачаться. Руководство неба и земли доверилось ему и назначило его ответственным за Маларт, а потому он готов был сделать все, что необходимо для получения практических результатов. «Он не придёт! Похоже на то!» Время назначенное Кроктей пришло, а его все не было и не было. Солнце продолжило медленно двигаться над их головами, и члены клана начали перешептываться. «Всем соблюдать спокойствие!» – приказал им Эдгар. «Неужели он подражает Миямото Мусаши?» Крок не знает, кто такой Мусаши. Но он воин, прошедший через множество битв. Возможно, он интуитивно стремится к подобному эффекту». Японский мечник Миямото Мусаши намеренно опоздал на поединок с Сосеки Каджира, решив нанести первый удар по выдержке и самообладанию Каджира. Это позволило Мусаши получить психологическое преимущество в предстоящем поединке Никто не знал, насколько правдивой была эта история, но на основе ситуации с Кроктен оказалась вполне реальной. Некоторые члены нервничали, в то время как другие были слишком взволнованы. «Он точно придет! Эдгар молчал. Возможно, он пошел на поводу у титула «Праведный орк». Если Крокто заманил их сюда, а сам отправился в другое место, Эдгар снова посмотрел в небо и увидел, что солнце уже начало опускаться, его спина начала покалывать... На данный момент он собрал всех членов клана, каких только смог. Другими словами, в Маларде на своих объектах осталось самое минимальное количество людей. Охранников было слишком мало, чтобы сражаться с Кроктой, и если все эти объекты будут уничтожены, то филиал клана понесет большие убытки. Крокта сбежал из тюрьмы, обведя вокруг пальца Мина. Этот торг был не просто сильным воином. Он был бойцом, который не стеснялся использовать человеческую психологию. Он был известен как почетный орк Рокта, но на самом деле был весьма и весьма хитрым. «Уходим!» — приказал своим людям Эдгар. Однако он не успел озвучить приказ полностью, поскольку вдалеке показалась группа людей. Услышав их тяжелые шаги, Эдгар вздрогнул. «Они пришли!» Новоприбывшие размахивали флагами с буквами «БР». В Маларде не было никого, кто не знал об аббревиатуру Братства Реабилитации. Это были они. В отличие от униформы членов клана «Небо и Земли», члены Братства Реабилитации были одеты в свободной манере, Подчиненные Эдгара впились яростными взглядами в пришедших людей, на что члены Братства Реабилитации также ответили кровожадными взглядами. «Держать строй!» Братство Реабилитации выстроилось прямо перед ними, поскольку они были внеклановыми игроками, они проигрывали клану «Небо и Земли» в экипировке и боевой мощи, однако члены Братства Реабилитации были вооружены сильной волей, И никогда не отступали даже перед столь мощным противником. Возглавляла филиал братства реабилитации Маларда, охотница по имени Рабина, которая, по слухам, была национальной чемпионкой по стрельбе из лука. Выйдя вперед, она заговорила с Эдгаром: С чего бы это ты так напрягся? Неужели обрадовался, увидев мое лицо? Усмехнулась девушка. На лице Эдгара не было ни тени улыбки. Но ну и где Крокта? Я слышала, что вы приведите сюда орка, которого зовут Крокта. ⁇ спросила рабина, оглядевшись по сторонам. ⁇ Ну так где же он? ⁇ Или я что-то неправильно поняла? Его здесь нет. О чем это ты? Он сбежал. Глядя на ничуть не изменившееся выражение лица Эдгара, рабина прыснула. ха Та-ха-ха-ха-ха. ⁇⁇ Так и знала. Я очень сомневаюсь, что тебе удалось поймать крокту». Эдгар промолчал. ⁇ Как скучно. ⁇ Пожала плечами девушка. «Что тогда, что сейчас? Ты всегда меня разочаровываешь!» Лицо Эдгара дрогнуло. Он закрыл глаза, чтобы не выдать своих эмоций. Эдгар подумал о прохладном озере, в которое погружается с головой. Безмятежная и гладкая поверхность воды. Спустя несколько мгновений его эмоции исчезли. «Рабина, у них нет крокты, так что есть ли смысл вообще сражаться с ними? От одной только морды этого предателя у меня начинает болеть живот!» Сказал человек, стоявший рядом с Рабиной. В этот момент члены клана Небо и Земли одновременно подняли свое оружие. «А ну, закрой свой рот! Если кто-то из вас скажет еще что-нибудь про нашего лидера, мы тут же отправим вас всех на тот свет. А я думаю, что это мы убьем вас, и у меня наконец-то перестанет болеть живот! Эдгар, давай убьем их! Эдгар открыл глаза. Когда-то они были вместе с Рабиной, а еще когда-то Эдгар был членом Братства реабилитации. Я все равно хотел избавиться вместе с Крокто еще от тебя. Сказал он. Действительно? Вот мое последнее предложение: Возьми все, что у тебя есть, и сегодня же покинь Маларт. Однако Эдгар знал, что Рабина не примет это предложение. Грозно сверкая своими клинками, клан неба и земли был готов в любую секунду броситься в бой. Ты действительно хочешь это сделать? Отступая назад, спросила Рабина. Ее пальцы потянулись к висевшему за спиной колчану. Малейшее движение со стороны противника и в их сторону обрушится целый град стрел. «Никогда не думала, что ты окажешься таким человеком». «А сколько же в этой жизни разочарования?» С улыбкой добавила она. «Разочарование», — повторил Эдгар, после чего рассмеялся. Однако его легкие диафрагмы судорожно тряслись, а потому он не знал, действительно ли это смех. Эдгар просто улыбнулся, почувствовав новый прилив эмоций. «Да, нам не понять друг друга», — произнес он после чего обнажил свой клинок. Он чувствовал жажду своих людей поскорее броситься в бой. Эдгар и сам был взбудоражен, однако ему не стоило сильно волноваться. Он знал, что рядом с ним его надежные союзники, и это успокаивало его. Эдгар посмотрел на братство реабилитации. Когда-то он был с ними. Теперь же они стали его врагами. Затем он повернулся к рабине, стоявшей впереди. Она была все так же прекрасна. Когда-то они были любовниками, Рабина была для него особым человеком. Но однажды он упал в настоящую пропасть и настолько погряз в своих проблемах, что не успел оглянуться, как она оставила его. А потеряв особого человека в своей жизни, он почувствовал, что потерял весь мир. Но теперь все было иначе. Он был более особенным, чем она. Он поднялся на вершину. Он поднимался до тех пор, пока не перестал ее видеть. Поэтому он больше не чувствовал сожаления, лишь немного грусти. «Клан неба и земли!» В бай! В будущем его захватывающее приключение продолжится, но она больше не будет стоять рядом с ним. Ха, так эти двое встречались друг с другом? Исходя из их разговора, это неочевидный факт. Но когда мы вместе пили, он во всем мне признался. Ха-ха-ха. Даже в таких вещах, как ⁇ Я люблю ее больше жизни ⁇ И звучит так, словно это какая-то игра. В смысле их отношения. крок жевал жареную кукурузу вместе с Тио и Анором. «И кто же победит?» «Думаю, клан Небо и Земли». «А я думаю, Братство Реабилитации, точка». «Братство Реабилитации победит?» «Посмотрите на сильные глаза этой девушки». «От них мороз по коже, точка». Товарищи прятались за скалой и наблюдали за битвой между кланом Небо и Земли и Братством Реабилитации. Обе стороны даже не заметили, как началось жестокое побоище. В какой-то мере это можно было назвать сражением между двумя кланами Старейшины. Однако оно было скучным по сравнению с теми величайшими баталиями, через которые им довелось пройти на севере. «Не люблю, когда мало людей, точка». Его масштаб был куда меньше, чем отчаянная битва между темными эльфами и орками великого племени. «Не говори так. Война — это не игра». Анор начал спорить с Тиё. «Я... я просто так это сказал, точка». Эдгар преследовал Рабину, а она отступала, отстреливаясь из лука. Два любовника превратились в врагов, стремящихся убить друг друга, в связи с чем руки, подносящие карту жареную кукурузу, стали двигаться ещё быстрей. то разве ты им не поможешь? Разве Братство Реабилитации не союзники Крокта? А Клан Неба и Земли не твои враги?» Братство Реабилитации сказало, что пришлось до спасти Крокту, но сам Крокто просто наблюдал за происходящим. Взглянув на своего товарища, Анор прищурился. «Не знаю». Стрела Рабина пронзила плечо Эдгара, и тот споткнулся... Как-то еще больше сосредоточился на зрелище, он пожевывал жареную кукурузу, не сводя с них глаз. В таких битвах куда интереснее побыть сторонним наблюдателем. Кроме того, даже после смерти все эти игроки снова живут. Пока что я просто посмотрю. Хорошая позиция, точка? Да уж.